Студия «Ардис» представляет Чарльз Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба» Читает Валерий Толков Глава первая. Члены Пиквикского клуба Густой мрак и непроницаемая тьма скрывала до сих пор от взоров публики первоначальную историю общественной карьеры бессмертного Пиквика. Но мрак исчезнет, и темнота мигом превратится в ослепительный блеск, если читатель благоволит бросить пытливый взгляд на следующее вступление в деловые отчеты Пиквикского клуба, которыми издатель этих записок осмеливается начать свой подробнейший рапорт представляя его на суд публики как доказательство самого тщательного внимания и неутомимой усидчивости, с каковыми производились его исследования и разбирательства многосложных и разнообразных документов, вверенных его добросовестному труду. Мая 12, 1827 года, под председательством Джозефа Смиггерса, эсквайра непременного вице-президента и члена Пиквикского клуба, следующие решения единодушно были приняты и утверждены. Во-первых, члены клуба в общем собрании слушали с чувствами единодушного удовольствия и единогласного одобрения диссертацию, представленную высокородным и высокопочтенным Самуэлем Пиквиком главным президентом и членом Пиквикского клуба под заглавием «Умозрение относительно истока гемпстедских прудов с некоторыми замечаниями касательно теории пескарей, обретающихся в вонных прудах». Определено изъявить вышеупомянутому Самуэлю Пиквику, главному президенту и члену, наичувствительную благодарность за его ученый труд. Во-вторых, Общество глубоко сознает неисчислимые выгоды, могущие произойти для великого дела науки как от вышеупомянутой диссертации, так и равным образом от неутомимых исследований высокопочтенного Самуэля Пиквика, произведённых в предместьях великобританской столицы именно в Горнси, Гайгите, Брикстоне и Кемберруэле. А посему... Общество единодушно полагает, что наука вообще и английское просвещение, в частности, неименуемо обогатятся бесценными благодеяниями. Колесей ученый муж, продолжая свои путешествия и следственно постепенно расширяя круг своих наблюдений, занесет свои умозрительные и практические исследования в обширнейшую область человеческого ведения. На всем основании в-третьих, общество с благосклонным и пристальным вниманием выслушало предложение вышеозначенного Самуэля Пиквика и трех нижепоименованных пиквикистов ⁇ составить новую отрасль соединенных пиквикистов под титулом ⁇ Корреспондентное общество Пиквикского клуба ⁇ Сие предложение принято и утверждено обществом во всей своей силе. Итак, в-четвертых, корреспондентное общество Пиквикского клуба будет от всего времени существовать на законном основании, и членами-корреспондентами согласно поименованы и утверждены высокопочтенный Самуэль Пиквик, главный президент и непременный член, Тресси Топман, эсквайр и член Пиквикского клуба, Август Снодграсс, таковой же эсквайр и член, и Натаниэль Винкель, опять же эсквайр и постоянный член Пиквикского клуба. В-пятых, в сессии члены-корреспонденты обязуются с этой поры доставлять Пиквикскому клубу в Лондон время от времени подробнейшие и точнейшие отчеты о своих путешествиях и ученых исследованиях, со включением характерных и типических наблюдений каковым могут подать достаточные поводы их приключения и разнообразные отношения с людьми в трех Соединенных Королевствах. В шестых, общество единодушно утверждает благородный вызов господ членов-корреспондентов совершать свои разнообразные путешествия за свой собственный счет. И Пиквикский клуб, существующий в Лондоне, руководствуясь таковыми же благородными побуждениями, не назначает никакого определенного срока их ученым похождениям и возвращению в столицу. На всем основании, в седьмых, решено с общего согласия известить господ членов корреспондентов, что они уполномочиваются уделять из собственных финансов требуемые суммы на пересылку в Лондон своих писем, бумаг, чемоданов, ящиков и тому подобное. Таковое их предложение общество считает вполне достойным тех великих душ, из которых оно проистекло, а посему в конце означенного заседания единодушно определено изъявить господам-членам-корреспондентам совершеннейшую признательность и постоянное благоволение всего клуба. Это мы выписали из протокола, составленного секретарем Пиквикского клуба. Посторонний наблюдатель, — прибавляет тот же секретарь, — быть может, ничего необычного не заметил бы в почтенной лысой голове и круглых очках, пристально устремленных на его секретарское лицо в продолжении чтения означенных постановлений и решений. Но для тех, кто знал, что под этим челом работал гигантский мозг самого мистера Пиквика, и что за этими стеклами моргали собственные лучезарные глаза ученого мужа, зрелище было бы интересное и назидательное в полном смысле слова. Великий человек, проследивший до самых истоков славные пруды Гемпстеда и взволновавший ученый мир своей теорией пискарей, Сидел спокойно и неподвижно, подобно глубоким водам широкого пруда в морозный день, или лучше, подобно пескарю, погруженному в его ученом кабинете на дно глиняного сосуда. Зрелище сделалось еще назидательнее и трогательнее, когда зала вдруг огласилась единодушным криком «Пик-вик! Пик и когда сей, Достославный муж медленными шагами взошел на Винздерское кресло, где так часто заседал он и откуда теперь, приготовился говорить свою речь к почтенным членам основанного им клуба. Трудно изобразить словами. Какой возвышенный предмет. Для великого художника представляла это умилительная и вместе с тем торжественная сцена. Красноречивый пиквик грациозно закинул одну руку за фалды своего фрака и махал другой в воздухе, усиливая таким образом и объясняя порывы своей пламенной декламации. Его возвышенное положение на президентском кресле открывало глазам собрания те узкие панталоны и штиблеты, которые на обыкновенном человеке прошли бы, вероятно, незамеченными, но которые теперь облачая, так сказать, великого мужа, внушали невольное благоговение. Мистер Пиквик окружен был людьми, решившимися добровольно разделить с ним опасности его путешествий, и которым судьба готовила завидную долю — принять участие в его знаменитости и славе. По правую сторону президентских кресел сидел мистер Тресси Топман восприимчивый и даже пламенный топман, соединявший с мудростью и опытностью зрелых лет энтузиазм и пылкость юноши в одной из интереснейших и простительных слабостей человеческого сердца — любви. Время и съестные припасы здорового и питательного свойства значительно распространили объем его некогда романтической фигуры черный шелковый жилет выставлялся вперед больше и больше, и золотая часовая цепочка на его последних петлях уже совершенно исчезла из пределов зрения мистера топмана. Но пылкая душа его устояла против всяких перемен, и благоговение к прекрасному полу было до сих пор его господствующей страстью. По левую сторону великого оратора заседал нежный поэт Снодграсс. И подле него страстный охотник до звериной и птичьей ловли мистер Винкель. Первый был поэтически закутан в таинственную синюю бекеш с собачьим воротником, а последний героически красовался в новом зеленом охотничьем сюртуке, пестром галстуке и туго натянутых штанах. Речь мистера Пиквика и также прения, возникшие по ее поводу, внесены в деловые отчеты клуба. Все это имеет весьма близкое отношение к диспутам других ученых обществ, рассеянных по всем частям трех Соединенных Королевств. Но так как всегда более или менее интересно следить за действиями великих людей, то мы, для удовольствия читателя, решились основываясь на том же протоколе, представить здесь, по крайней мере, сущность этой речи президента. «Господин Пиквик», — продолжает секретарь, — «заметил прежде всего, что слава, какая бы ни была, вообще дорога и приятна для человеческого сердца. Так, поэтическая слава дорога и любезна для сердца почтенного его друга мистера Снотгерса. «Слава побед и завоеваний столь же дорога для его друга Топмана. А желание приобрести громкую известность во всех известных отраслях охоты, производимой в бесконечных сферах воздуха, воды, лесов и полей, бьется наисильнейшим образом в геройской груди его друга Винкеля». Что же касается него, мистера Пиквика, Он, в свою очередь, откровенно сознаётся, что и на него также, более или менее, имеют влияние человеческие страсти, человеческие чувствования, громкие рукоплескания со стороны слушателей, быть может, даже человеческие слабости. Зрители кричат «О, нет, нет!» Но в том нет ни малейшего сомнения, что если когда-либо словолюбие пылало в его груди, то желание принести истинную и существенную пользу человеческому роду всегда гасило это пламя. Общее благо человечества всегда, так сказать, окрыляло все его мысли и чувства, громкие рукоплескания. Конечно, что и говорить, он чувствовал некоторое самодовольствие и даже гордость в своей душе, когда представил ученому свету свою теорию пискарей, Знаменитую или, быть может, совсем незнаменитую — это другой вопрос. Голос из толпы — знаменитую и громкое рукоплескание. Пожалуй, он охотно соглашался в угождение закричавшему джентльмену, что его диссертация получила громкую и вполне заслуженную известность. Но если бы даже слава теории Пискарей распространилась до самых крайних пределов известного мира, Авторская гордость его была бы ничтожна в сравнении с той гордостью, какую испытывает он в настоящую торжественную и решительную минуту своего бытия. Он — пиквик, окруженный знаменитейшими поборниками науки и просвещеннейшими ценителями заслуг, оказанных для нее скромными тружениками, громкие и единодушные рукоплескания. «Да, спору нет». Сам он покамест, еще скромный и малоизвестный, нет-нет, жрец на этом поприще. Однако ж это отнюдь не мешает ему чувствовать, что он избран своими сочленами на великое дело чести, сопряженное со многими опасностями. Путешествия находятся до сих пор в тревожном состоянии, и души кучеров еще не исследованы с догматической и критической точки зрения. Пусть почтенные сочлены обратят свой мысленный взор на сцены, почти ежедневно совершающиеся на больших дорогах. Дилижансы и почтовые кареты опрокидываются по всем возможным направлениям. Лошади беснуются, лодки погибают в бурных волнах, паровые котлы трещат и лопаются, громкие рукоплескания. Но один голос вскрикнул «Нет! Нет!» — рукоплескание. «Кто же из вас, милостивые государи, решился так необдуманно закричать «нет»» восторженные и громкие рукоплескания? Неужели это какой-нибудь тщеславный и несчастный торгаш, который, будучи с недаем завистью к ученым исследованиям и, быть может, незаслуженной славе его, мистера Пиквика, решился, наконец, в своей неистовой и бессильной злобе употребить этот низкий и презренный способ клеветы? Мистер Блоттон шумно встал со своего места и сказал «Неужели достопочтенный пиквикист намекает на него?» Между слушателями раздались крики «Тише! Президент! По местам! Да! Нет! Прочь его, Пусть говорит!» и прочее. Но все эти оглушительные восклицания отнюдь не смутили великой души великого человека. Мистер Пиквик с благородной откровенностью и смелостью отвечал что он точно имел в виду этого почтенного джентльмена. При этих словах восторг и воодушевление распространились по всей зале. Мистер Блоттон сказал только, что он отвергает с глубочайшим презрением ложное обвинение достопочтеннейшего джентльмена, и что он, достопочтеннейший джентльмен, есть не что иное, как шарлатан первой руки». Сильное волнение и крики «Тише, тише! Президент, порядок!» Мистер Снотгресс встал со своего места для восстановления порядка. Он взошел на президентское кресло «Слушайте!» и желал знать прежде всего, неужели этот неприятный спор между двумя почтенными джентльменами будет продолжаться «Слушайте, слушайте!» Президент был убежден, что почтенный сочлен возьмет назад свое нескромное выражение. Мистер Блоттон, питая глубокое уважение к президенту, был, напротив, совершенно убежден, что он не намерен брать назад своих слов. Президент считал своей непременной обязанностью потребовать объяснения от почтенного джентльмена. В общем ли смысле употребил он выражение, сорвавшееся с его языка? Мистер Блоттон поспешил удовлетворительно объяснить, что отнюдь не в общем. Все, что говорил он, было им, собственно, сказано в пиквикском смысле слов и значений «слушайте, слушайте». Со своей стороны ему приятно было, пользуясь этим случаем, признаться, что сам он лично питал глубочайшее уважение к достопочтенному джентльмену. И что он считал его шарлатаном исключительно и единственно с пиквикийской точки зрения. Слушайте, слушайте. Мистер Пиквик со своей стороны был совершенно доволен благородным, чистосердечным и вполне удовлетворительным объяснением своего почтенного друга. Он убедительно просил также заметить и принять к надлежащему сведению, что его собственные выражения и объяснения были всецело запечатлены духом пиквикийским. Громкие, и единодушные рукоплескания. Так кончилась знаменитая речь и не менее знаменитые прения членов пиквикского клуба. Это заседание сделалось источником плодотворных и самых благодетельных последствий. В официальных документах мы, к несчастью, не встретили тех фактов, с которыми читатель познакомится в следующей главе. Но, тем не менее, мы смело ручаемся за их достоверность, потому что мы почерпнули их из писем и других подлинных манускриптов, заслуживающих всякого уважения.